Понемногу след становился отчетливее. Идти по нему было легко, потому что враги все время двигались по прямой линии, направляясь к северу. Дважды обнаруженные останки костров свидетельствовали о недавних стоянках. На третье утро молодая женщина, шедшая впереди отряда, обернулась к остальным с громким восклицанием. Подбежав к ней, он увидел на рыхлой земле отпечатки нескольких ног, и с дрожью радости обнаружил среди них след Зура. Преследование становилось все более легким. Земля еще сохраняла запахи врагов, лишнее доказательство, что он и его спутницы выигрывали расстояние. Давно наступил вечер, но луна еще не всходила. Однако маленький отряд продолжал уверенно идти по следу, потому что две женщины обладали способностью видеть в темноте, хотя и в меньшей степени, чем лесные люди. Скоро дорогу преградила цепь пологих холмов. Поднявшись по склону самого высокого из них, он разжег костер в небольшой ложбине на пути к вершине, чтобы сделать его невидимым на расстоянии. Близость неприятеля требовала соблюдения величайшей осторожности. Днем он убил большого оленя,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 Может быть, позволит ему взять Джею у жены? Суровая душа молодого Уламра была полна скрытой нежности. Рядом с девушкой он испытывал непривычную робость, сердце его билось быстрее, он хотел быть с ней добрым, как Нао Гамлой. После ужина, когда дети и большинство женщин уснули, он поднялся и стал взбираться вверх по склону холма.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 Тускло блестело небольшое озеро. На северном берегу его, на низкой песчаной косе, мерцал огонь костра. По прямой линии огонь находился в четырех-пяти тысячах шагов от вершины холма. Но чтобы добраться до него, надо было обогнуть озеро и, быть может, натолкнуться на непредвиденные препятствия. Ветер дул с севера. Можно было подобраться к самой стоянке врагов незамеченным, но сделать это следовало до восхода луны, пользуясь сгустившейся темнотой. Только быстроногому Уламру была под силу подобная задача. Ун внимательно разглядывал вражеский костер и двигавшихся вокруг него людей, то черных, то багровых в свете пламени. Их было пятеро.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 сказал он с мрачной решимостью. Ушер не нашлась, что ответить. «Он должен идти к вражескому костру», заключил решительным голосом сын быка. Ушер и женщины-волчицы последуют за ним. Взглянув еще раз на равнину, Уламр согласился. «Сын быка будет ждать на том берегу прихода женщин. Он пойдет один к вражескому костру». Люди огня не сделают ему ничего плохого, потому что он бегает быстрее их и к тому же может сражаться на расстоянии. Ушир приказала самой юный из своих подчиненных сходить за подкреплением. Он тем временем уже спускался с холма на равнину. Склон был пологий и ровный, поросший густой травой. Очутившись у подножия холма, Он с удовлетворением отметил, что ветер продолжает дуть ему навстречу, относя все запахи назад. Луна еще не всходила, и сын быка скоро добрался до того берега, где находилась стоянка людей огня. Менее тысячи шагов отделяло его от вражеского становища. Небольшие купы деревьев, высокая трава и несколько удачно расположенных бугорков и возвышенностей помогли Уламру продвинуться еще на 400 шагов вперед. Но дальше лежало совершенно ровное, лишенное растительности пространство, где ничто не могло скрыть Уна от зорких глаз врагов. Охваченный мучительной тревогой не столько за себя, сколько за Зура, Уламар притаился в густом кустарнике. Если он внезапно появится перед врагами, не убьют ли они тут же Зура? Или наоборот, постараются сохранить человеку без плеч жизнь, чтобы самим избежать гибели? Если предложить людям огня мир, не станут ли они смеяться над сыном быка? Он ждал долго. Багровая луна, окутанная густой дымкой, поднялась над горизонтом из глубины саванны. Пять вражеских воинов легли спать. Шестой караулил, сидя у костра. Иногда он поднимался с места и, напрягая зрение и слух, всматривался в темноту, широко раздувая ноздри. Зор тоже не спал но дозорный почти не обращал внимания на пленника, считая его слишком слабым и измученным, чтобы помышлять о бегстве. Постепенно в голове Уна созрел план. Он знал, что Зур, бегавший медленно, был, как и все люди племени Вахов, искусным пловцом. Он плавал быстрее самых проворных и сильных уламров, нырял не хуже крокодила и мог подолгу оставаться под водой. Если Зур бросится в озеро он легко доберется вплавь до противоположного берега. Он же должен отвлечь на себя внимание людей огня, завязав с ними бой, но сначала надо как-то предупредить о своем присутствии Зура, дать ему знак. Малейшее подозрение со стороны врагов может погубить все дело. К несчастью, ветер по-прежнему дул в южном направлении, и все внимание дозорного было приковано к той полосе берега, где скрывался ум. Каждую минуту широкое лицо человека огня оборачивалось в сторону кустарника, за которым притаился Уламар. Луна, поднимаясь все выше, постепенно уменьшалась в размере и становилась светлее и ярче. Гневное нетерпение росло в душе Уна. Он уже отчаивался в успехе задуманного предприятия, как вдруг с севера донеслось глухое рычание, и силуэт большого льва возник на вершине одного из холмов. Дозорный с тревожным восклицанием вскочил на ноги. Спавшие вокруг костра воины тоже поднялись и повернули головы в сторону хищника. Зур оставался неподвижным, однако лицо его заметно оживилось. Надежда на спасение, видимо, все время теплилась в нем. Внезапно из-за кустов показался Ун с рукой, протянутой в направлении озера. Момент был благоприятным. Более тридцати шагов отделяла Зура от ближайшего противника. Но люди огня не думали о пленнике, все внимание их было приковано к страшному хищнику. Берег озера находился всего в двадцати шагах от человека без плеч. Если он сумеет вовремя добежать до него, он окажется в воде раньше любого из врагов. Зур увидел Уна. Потрясенный и растерянный, он поднялся и словно во сне сделал несколько шагов в сторону кустарника.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 Двое воинов, отделившись от остальных, бросились к воде. Один из них попытался догнать Зура вплавь. Не достигнув цели, он вернулся на берег и стал кидать в беглеца камнями. Но Зур нырнул и надолго скрылся под водой. Близость льва парализовала действия противников. Только один воин был отряжен в погоню за Зуром. Обогнув озерную косу, он неминуемо должен был настигнуть человека без плеч в тот момент, когда тот выйдет на берег. Увидев противника, опустившегося в погоню, он беззвучно рассмеялся и стал осторожно отходить назад. Некоторое время он продвигался незаметно, но, очутившись на открытом пространстве, невольно обнаружил себя. Тогда, высоко подняв копье, он стал ждать. Вражеский воин был из числа тех, кто сражался с суном в ту грозовую ночь. Узнав в своем противнике громадного уламра, лишившего жизни его вождя, человек огня обратился в бегство, громко вопя от страха. Обеспокоенный судьбой Зура, он не стал преследовать врага. Он побежал к озерной косе и обогнул ее. Зур еще не добрался до берега.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 Лев тем временем скрылся. Несколько минут вражеские войны продолжали наблюдать за вершиной холма. Затем, по знаку старшего, устремились в погоню за пленником. «Они бегают быстрее Зура», — грустно сказал сын земли. «Их вождь силен, как леопард. Ум не боится никого, и у нас есть союзники». Он увлек Зура к подножию холма.